Глава 14. Утро застало меня в расплох. Как ни готовилась с вечера изображать, будто ничего не знаю, выходило отвратительно. Даже умываясь, я заметила, что руки ужасно дрожат. И ведь имя врага так никто и не назвал. Мне предлагалось учиться, как всегда, не забивая голову лишними переживаниями. Но как это сделать, если надо мной сгущаются тучи, и я точно знаю, опасность где-то рядом. Сразу после душа я отправилась к Тале и потребовала у неё сделать со мной хоть что-то. Успокой меня. Как я, некромантка, зевая, напомнила она, могу успокоить. Навечно, но это вряд ли твой вариант. Ты не понимаешь, я не смогу выйти отсюда и изобразить неведение. Во-первых, мне страшно, а во-вторых, мне любопытно. И в-третьих, я уже подозреваю буквально каждого. И как в таком состоянии учиться? Хорошо. задумчиво ответила Таала. Есть у меня один чай. Остатки здравого смысла вопили что-то вроде не смей, но вслух я сказала другое. Отлично, наливай. Спустя пятнадцать минут я бодро следовала по отработанному маршруту к защищенному ангару, где в последнее время проводились занятия. Первые несколько часов преподавать нам должен был магистр Флок. Артефактика никогда не была моим любимым предметом. А уж сегодня внимание вовсе России вовсю рассеивалось а вдруг он и есть мерзавец шептал внутренний голос тогда остановят ли его наличие пяти свидетелей во время моего смертоубийства и что вообще такого я могла ему сделать переступив порог ангара я едва слышно поприветствовала эсмо та махнула рукой и продолжила что-то чертить в тетради ильяна продолжил гнуть параноидальную линию внутренний голос На вид обычная зануда-заучка, но скрываться за этой маской может кто угодно. Привет, Кая. Рыжий антуар улыбнулся мне. Ты чего такая хмурая? Я повела плечами и буркнула: не выспалась. Я тоже плохо спал. Пожаловался Борн Зигос, усевшийся за задний парты. Подрывался пару раз криком. Представляете? Снилось такая лютая чушь. Кому интересны твои сны? Хохотнул один из тассаристцев, Руан. Лучше пусть Кая расскажет о своих. У неё такие синяки под глазами, будто кто-то мучил всю ночь, снова и снова. Кто бы это мог быть? Второй-то Сарисит тоже улыбнулся, бросив на меня быстрый взгляд. Я поморщилась и вдруг поняла, что больше не чувствую страха. Даже наоборот, во мне просыпалась надежда, что всё обойдётся. Похоже, чай Таалы начинал действовать. За размышлениями я пропустила момент, когда авангард вошёл Оскальд. Всем привет, сказал он с хмурой физиономией. Вернулся? обрадовалась Эсма, принимаясь быстро хлопать ресницами. Мы скучали. Я приехал ночью, не заметив в старании одногруппницы буркнул Оскальд, и совсем не выспался. Тут-то Сарисец присвистнул и показал мне большой палец. А Эсма, выскочив к столу преподавателя, чтобы её всем было видно, потребовала: Прекратите эти инсцениации в сторону Кай и Оскальда. Это безобразие. Мне противно даже слышать о ваших предположениях. В помещении тут же повисла вязкая тишина, которую я уничтожила неуверенным. Спасибо. Сма кивнула, ткнула в область своих глаз указательным и средним пальцем, затем перевела их жена тассаристцев и только тогда последовала к своему месту. Я улыбнулась, посмотрев на совершенно обалдевшего Оскальда. Как раз присевшего рядом. Чего это она? спросил здоровяк, продолжая коситься на эсму. Кажется, ей не безразличен один из нас, предположила я, пожимая плечами. Как считаешь, кто именно? Наверняка она просто недолюбливает тасористцев, ответил Оскальд. Я сам к ним отношусь настороженно, и тебе советую. Он умолк, явно не желая развивать тему. Как твоя родня? понятно вопросила я. Всё уладил? Хм? Показалось, что теперь Оскальд занервничал. А, да, всё отлично. Мама просто соскучилась, вот и придумала причину. Знаешь, ведь этих родителей. Ну, моя мама предпочитала проводить больше 9 месяцев в году вне дома. Экскурсии, экспедиции, путешествия всё это было её страстью. Но между ними она вспоминала о нас и возвращалась с необычными подарками для каждого. Вот и ножницы на моей подвеске её сюрприз. Мама сказала, что они помогут мне чуть позже, когда проявит себя новый скачок магии. Тогда артефакт утохамирит силу и направит в нужное русло, перекроит, сделав идеальный для меня. Эти ножницы создал ясновидящий артефактор с Юга Тассариса, сказав, что они уравновесят то, что должно. Отец с Хаканом, узнав о подарке от мамы, заказали для меня браслет и подвеску в виде двери. На самом деле это был телепорт на экстренный случай. Безумно дорогой Ну и рыбка, подарок дяди. Только её глаз от чего-то почернел. Вспомнив о родне и их подарках, я улыбнулась и потёрла браслет, но, почувствовав на себе взгляд Оскольда, отвлеклась. Что? спросила, посмотрев на оздоровика. Я Он прервался, силой потёр лоб и снова попытался заговорить. Кая, ты ужасное утро группа. Оборвал Оскольда голос показавшегося в дверях магистра Флока. Это снова вы, и я снова вам не рад. И так будет еще долго. Готовы получить законные неуды? Семь недовольных лиц были ему ответом. Тогда приступим. Радостно хлопнул в ладоши магистр. Сегодня поговорим об использовании символов на артефактах. В конце занятия вас ждет зачет. Следующие два часа были посвящены учебе, но что удивительно, по итогу даже получив отметку хорошо вместо отлично. Я была полна счастья и признательности, а на моих губах то и дело царила неконтролируемая улыбка. Так что, когда следом за магистром Флоком в ангар вошёл профессор Дипс и попросил нас всех перебраться в другое помещение, я только рассмеялась, думая о том, что смена обстановки всегда идёт на пользу. И даже когда профессор привёл нас в тот самый круглый чёрный зал без окон, где совсем недавно проходил отбор для первокурсников, я продолжала улыбаться. Только на этот раз чувствовала, как сводит скулы от воспоминаний о собственном провале. Как и тогда, стоило нам войти, из-под потолка спустились тысячи зажжённых свечей, парящих в воздухе. Они осветили семь стульев, стоящих рядом со столами, на которых возвышались кадки с самой обыкновенной землёй. Больше вокруг ничего не было. "Заниматься будем здесь", возвестил нам профессор и добавил: "Сегодня вы наверняка дико обрадуетесь". дин защиты ваших первых иллюзий. Принимать их буду я, хотя признаться, вы и до этого успели кое-что натворить. А почему тут не вынесла интригесма? И где профессор Эрой? Это же его задание. Потому что в Ашангар понадобился профессор Эрой-Эрою для более важных дел, отмахнулся Дипс. А здесь такая же прекрасная защита, да и место в разы больше. Ну и я как раз не занят. Надеюсь, такой ответ вас удовлетворит, потому что дальнейшие дискуссии по этим вопросам мы прекращаем. Ну что, готовы? Недовольный гул наших голосов стал ему ответом. "Это просто услада для моих ушей", восхитился профессор. "Раз все счастливы и довольны, занимайте места, вспоминайте заклинания, смотрите свои схемы, сверяйте си и приступайте к иллюзиям. Посмотрим, чему вас стол столбых научили за прошедшее время". Как-то неуютно без окон, поежилась Эсма. Так создай их, предложил профессор Дипс. Ах да, вы ведь сами еще ничего не умеете. Он прищурился и рассмеялся. В сумраке помещения это выглядело немного по злодейски, так что теперь поежилась и я. Ладно. Осекшись, профессор Дипс хмуро смотрел нас и сжалился. Сделаю вам уют, но вы должны все мотать на ус. Хватит с меня разгильдяйства. Отвернувшись, он закатал рукава длинной синей мантии, после чего принялся говорить на забытом языке, легко, распевно, с душой. Поначалу ничего не происходило, но вот на одной части стены зала неожиданно стали вырисовываться высокие прямоугольные окна с полукруглыми арками сверху, а дальше профессору потребовалось не больше 20 секунд на создание задуманного. Я, как и мои одногруппники, подалась вперёд, жадно разглядывая его творение. От солнца, виднеющегося сквозь небо за ближайшим иллюзорным окном, в помещении стало гораздо светлее и теплее. Кроме того, можно было рассмотреть бескрайний луг, пару деревьев с пышными кронами и парящую вблизи жар-птицу. Я моментально вспомнила её. Именно эта невидаль больше всего поразила меня в день поступления. "Это ещё что?" недовольно пробурчал Дипс, опуская руки. и следя за полётом необычной птички. Какого? Простите, профессор, раздалось от двери. Я немного вмешался в вашу работу. Каюс неожиданно захотелось поучаствовать в создании уюта, придав ему ещё и толику волшебства. Оказывается, за время, пока мы смотрели на Дипса, в зал вошёл Аларик Бейт. Теперь он стоял неподалёку, одетый в такую же хломиду, как и профессор, и, как выяснилось, даже успел создать жар-птицу. А, это ты? К моему удивлению, Грем Дипс не разозлился за самоуправство, а наоборот, принялся улыбаться, как доброму другу. Входи, входи. Отличная работа. Вот, учитесь, недотёпы. Последние слова профессор адресовал мне и моим одногруппникам. Для нас добрых слов он явно не припас. Давайте, доставайте ваши записи. Готовьтесь. Поторопил он всех и вновь повернулся к Бэйду. Хорошо, что пришёл. Вы вызывали? Ответил Аллирик: "И я здесь". "Да", Дипс устало вздохнул. "Помоги ко мне. У профессора Эроя случилась неожиданная заминка, и мне досталась честь принимать у этих моих любимцев первый важный зачёт. Мне нужно, чтобы ты помог проследить за ними. Особенно пристальное внимание стоит уделить Аерихеем и Антуану Аргу". Профессор ткнул пальцем в мою сторону, а затем на самого рыжево в группе. Возмущаться я не стала. Лишь быстро опустила взгляд, старая скрыть радость от появления моего тайного парня. Сделать это было весьма непросто, ведь эффект от чая Таалы по-прежнему сохранял силу, так что глядя в галограф на свои схемы, я улыбалась и хотела петь от счастья. Алири к тем временем приблизился ко мне и, встав напротив, уточнил: "Чем будете удивлять, Аирахейм?" Я бросила на него путливый взгляд. Выглядел Бейт расслабленным, осмотрел так, что у меня невольно вспыхнули щеки. Рядом тихо фыркнул один из тассаристцев. Альерик строго взглянул в его сторону, а я ответила на заданный ранее вопрос: «Буду создавать веточку священного дерева покоя, а арортиуса необыкновенного». Занимательно, с деловым видом кивнул Бейт, а затем уточнил с хитрым присмуром. Если мне не изменяет память, листьями именно этого древа когда-то питались драциферсы. Так написано в книгах, подтвердила я, пожимая плечами. Тем временем возмущённый голос профессора Дипса донёсся с другой стороны столов. Там расположился Антуаар Арк. Что это такое? Вы собрались создать одуванчик? Менее лёгкого задания не нашлось? Сказали любой растения, ничуть не смутившись ответил Арк. А одуванчики, милые Профессор Дипс громко застонал, пробормотал нечто нецензурное и, махнув рукой, перешёл к оскольду Буру. Алерик же подался ко мне, повернул к себе мой голограф и принялся рассматривать схемы, которые я недавно тщательно перерисовала с бумажных листов. "Сложно", наконец постановил он, уверенно в выборе. "Познать ступать". Я улыбнулась и потом: "Вы ведь следите за мной, господин Бейт, и не позволите случиться беде". Его губы дрогнули в ответной улыбке. "Не позволю", кивнул он. "Может, и за мной проследите?" вмешался в наш диалог тосарисец. Руан Торсис смотрел на Альрика странно, недружелюбно, даже воинственно. "У меня тоже сложный проект. Взгляните, для этого есть профессор", покачал головой Альрик. "А я всего лишь выполняю его распоряжения". Но если вы чувствуете, что недостаточно владеете силой, знаниями или умениями, скажите, я постараюсь дать дельный совет. Бейт по-прежнему выглядел расслабленным, но говорил холодно, чеканя каждое слово. Со стороны у меня создавалось впечатление, будто эти двое вели свой диалог, понятный только им. Убедиться или разувериться в этом мне не дал профессор Дипс. "Собрались", сказал он, хлопнув в ладони. "Начинаем работать". Тщательно следим за расходом силы. Будьте внимательны к мелочам и старайтесь как никогда. Ясно? Поехали. Антуар, чтобы получить зачёт, вам потребуется сделать свой дуванчик не просто милым, а идеальным, госпожа Есма. Смотреть нужно не на аэрооскольда, а в свою катку с землёй. Что вы там создаёте? Ну-ка. Я встретилась взглядом с салериком, и он подмигнул мне. Быстро, незаметно, но очень вовремя. Ко мне сразу пришли уверенность и спокойствие. С лёгким сердцем я вздохнула, сжала и разжала кулаки, а потом, трехнув растопыренными пальцами рук, закрыла глаза, чётко прорисовывая в воображении то, что хотела увидеть в итоге работы. И начиная очень медленно, осторожно произносить заклинание на забытом языке. И, честное слово, сначала всё получалось чудесно, пока мне не вспомнились драциферсы. Внезапно я подумала: Как же они бедняжки без еды, даже иллюзорная. Вот бы создать им веточку побольше, чтобы накормить бедняжек перед тем, как они исчезнут на совсем. Они ведь ничем другим не наедаются. Жалея иллюзорных зверюшек, я продолжала порабатывать в голове схему, только теперь представляла уже не просто веточку дерева, а черенок, который в будущем мог бы прорости. Ткнуть бы его в землю, чтобы он набрался сил и однажды... Кая. Я вздрогнула и распахнула глаза, чтобы понять, зачем меня звал Альрик. Он по-прежнему стоял неподалёку, но с таким изумлённым видом, которого я в жизни не видела раньше. Более того, профессор Дипс также обнаружился у моего стола. На лице преподавателя царило не то восхищение, не то желание меня убить. Невероятная гамма эмоций. А потом тосарисец пробормотал: "Не может быть. И тогда я наконец увидела, что их так удивило и встревожило. Это было оно, священное древо покоя, молодое, всё ещё растущее, но очень-очень настойчивое. Оно постепенно росло, проломив толстую плиту в полу, выше и выше и выше, расширяясь, раскидывая тонкие веточки всё дальше. "Кая", повторил Аларик, "как ты этого не должно быть?" Я не знала, что ответить. Он тряхнул головой, нахмурился и принялся осматриваться. Взгляд Бэйдо замер на ком-то, но мне было не до того, потому что профессор Дип подался вперёд, схватил меня за руку и приказал: "Закончи заклятье, Хейм, не спи". Я, помнилась, зажмурилась и с корговоркой пробубнила слова древнего языка, заканчивающие создание живой иллюзии. Мои одногруппники, теперь столпившиеся у древа, пока не находили слов. Слава богам не находил их Идипс, зато Антуаар, первым решившимся пощупать новинку, заметил: "Как настоящее, может, и оно не растает". Вот тут профессор ожил. Всплеснув руками, он закричал: "Отойти всем от древа, не трогать, не смотреть, не нюхать, не пытаться отковырять кусочек на память. Займитесь своими проектами немедленно. Вы ещё не сдали зачёты. Где твой дуванчик, Антуаар?" Арк закатил глаза, цыкнул языком, И нехотя поплёлся к своему месту. Его примеру последовали остальные. Профессор дождался, пока каждый встанет у своего стола, и только тогда попросил: "Алерик, останься, проследи за ними. А я..." Он перевёл дыхание, посмотрел на меня и бросил зло: "Хейм, живо за мной. Пора выяснить, что с тобой происходит". "Со мной?" удивилась я. "Древо вышло случайно?" "Да", кивнул Дипс. Как и комната с испорченной погодой и парочка зверей, теперь сидящих в клетках. Надеюсь, это всё? Против воли я припомнила драциферсов и молча сглотнула. Дипс прищурился, подался ко мне, но прежде чем он успел сказать или сделать что-то ещё, между нами встал Альрик. Давайте я провожу девушку, предложил он. Вы ведь хотели отвести её в деканат? Дипс смотнул головой. Нет, нужно экстренно созвать комиссию и решать, как быть дальше со способностями Айрохейм. Дело безотлагательное и требует моего личного участия. А вы? Я присмотрю за порядком. Алерика отступил и бросил на меня странный взгляд, ни то умоляющий, ни то прощальный. Я всегда плохо читала по лицам. Ну же, Дипс поманил меня к себе. Долго ждать? Бейт, на которого я вновь посмотрела, кивнул. Что ж, Пробормотала я, обходя стол. Ладно. На самом деле мне и самой было интересно, что не так с моими способностями. А опасности от Дипса я не ощущала. Впрочем, я не ощущала её вообще ни от кого. Оставалось надеяться, что Алерику верен в своих поступках. Перед тем, как мы с Дипсом вышли, преподаватель снова обернулся и гаркнул: "К иллюзии не прикасаться". А потом дверь за нами закрылась, и профессор тихо добавил: Сейчас наверняка облепят несчастное древо. Просто беда какая-то с вашим курсом, честное слово. Вот скажи мне, Хейм, как он прервался на полуслове, потому что на встречу нам вышел профессор Эрой. Эр В узком коридоре он казался особенно крупным и несуразным. Зачёт уже закончился? удивлённо спросил он. Для некоторых да, грустно ответил Дипс. А Эройм создала нечто особенное, проницательно заметил Эрой. Эр особи не никуда. Кивнул Дипс, после чего сокрушенно сообщил: она вырастила древо спокойствия. Даже так мне показалось, что профессор Эрои обрадовался услышанному. Большое вышло, полноценное молодое дерево, ответил Дипс. Прекрасно. Я вскинул брови, Дипс тоже удивился. Считаешь это забавным? поразился он. Мой факультет могут закрыть из-за странности с ее силой. И тогда нам с тобой дадут подзат. Чему ты улыбаешься, не понимаю? Ты слишком располился, отмахнулся Эрой. Вернись к своим студентам и проследи, чтобы больше никто не чудил. А я отведу нашу драгоценную Айру в деканат и сообщу о происшествии. С этими словами профессор протянул мне руку, и тут внутри меня впервые появился червячок сомнения. Я никуда с вами не пойду, проговорила тихо, но уверенно. Боюсь, у вас нет выбора, стоя с той же странной улыбкой заявил Эрой. Я сам ее отведу, вклинился Дипс. Хейм моя подопечная и я. Эрой моментально переменился в лице, улыбка сползла с его губ и исчезла, показная расслабленность. Он поднял руку, на перевернутой кверху ладони светился маленький зеленый шар, внутри которого сияли потоки силы. Хейм пойдет со мной, четко проговорил Эрой. А ты вернёшься к группе и будешь вести урок дальше. Словно ничего и не было. Что? Дипс напрягся. Он сделал шаг назад и едва не наступил мне на ногу. Его взгляд застыл на магическом сгустке в руках героя. Я же стояла, гадая, что делать дальше. Чай таалы приглушил эмоции, но даже сквозь успокаивающий эффект чувствовался нарастающий страх. В какой-то момент я даже решила закричать и позвать на помощь. Но тут Дипs принялся увещевать заградившего путь героя. Что на тебя нашло, Зак? Прекращай пугать девушку и убери, договорить да он не успел. Стоя за спиной профессора, я услышала треск, который нельзя было ни с чем спутать. Сделав резкие выпады, герой и Дипs столкнулись в магической схватке. Сгустки энергии, сорвавшиеся с их рук, встретились на полпути и теперь искрили, освещая напряжённые лица мужчин. Я прижалась спиной к стене и наблюдала за происходящим, боясь отвлечь внимание Дипса на себя и таким образом помешать ему. Какое-то время казалось, что силы профессоров равны, но внезапно энергетический шар в центре лопнул, осыпав ш 1000 искорок, а рядом со мной мелькнул тот самый зелёный шар. Я отшатнулась и всё же вскрикнула. Дипс моментально обернулся на звук, а герой тут же прыгнул вперёд и ловко ударил противника под рёбра. Последний захрипел, начав оседать на пол. Я зажал рот рукой, подавляя скулёж, рвущийся из груди. Герой бросил на меня полный злости взгляд и вогнал в голову Дипса новый изгусток силы. На пару секунд показалось, что мир вокруг замер, а потом тело профессора Дипса обмякло. Магия развеялась дымкой вокруг его головы. Герой резко вытер губы и лоб, глядя при этом на результат своих трудов. Я тоже словно заворожённая смотрела на Дипса, с ужасом замечая, как рассеиваются в его глазах зелёные искорки силы подчинения. Это это запрещено, прохрипела я, собирая волю в кулак. Нельзя было сдаваться, нельзя. Неблагодарный. Когда ты очнёшься, заговорил профессор Эрой, склоняясь над Дипсом и не обращая внимания на мой лепет. Ты вернёшься в зал и проведёшь уроки, как и задумывал. А Оскальда отправишь ко мне в кабинет. Срочно. Дальше пронизывающий взгляд героя устремился на меня. Внутри всё похолодело от накатывающей дурноты. Это стало толчком к действию, и я открыла рот, чтобы закричать, но профессор резко сжал открытую до этого ладонь, и у меня пропал голос. Я хотела, силилась позвать на помощь, Но вместо этого из горла вырывался лишь хрип. Тогда я попятилась, продолжая разевать рот в беззвучном крике. "Зря", холодно предупредил герой, ошеревшись и выпуская в меня очередной зелёный шарик, он переступил через ноги профессора Дипса. А я? Я вдруг подумала, что утоал из замечательный чай, потому что ещё перед тем, как заклинание подчинения достигло цели, Паника во мне уступила место глухому равнодушию. Внутри воцарилась пустота, в которую медленно засасывало все негативные эмоции. А ещё я отстранённо вспомнила о том, что так и не позвонила папе, и он обязательно отчитает за это, если успеет. Чудо не произошло. Никто меня не спас, не выпрогнал из-за угла с целью сразиться с сыроем, да что там. Никто из встреченных по пути людей даже не заподозрил, что со мной что-то не так. Я безропотно проследовала за профессором до его кабинета, вошла внутрь и, повинуясь приказу, присела в одно из старых кожаных кресел, стоящих у магического нагревателя. Во второе опустился сам герой. Всё время мёрзну, доверительно сообщил он, выставляя руки над пышущим жаром прямоугольным камнем. Устал от этого страшно. Вот только избавиться от напасти не могу. Был у разных лекарей, шаманов, знахарей, и все разводят руками. Это говорят травма в голове, понимаешь? Спросил Эрой и тут же сам ответил: Нет, тебе не понять, Хейм, что такое травма в голове. Таким как ты, вскормленным золотой ложкой, неведомы лишения и страхи. Он зло рассмеялся, будто смешно пошутил. Затем также резко затих и принялся шумно дышать. Я попыталась взглянуть на него, но не смогла. До этого герой приказал держать рот на замке, и заклинание всё ещё действовало. Взглядом показать, что о нём думаю, тоже не вышло. Смотреть мне разрешили только в пол. Мне нравится, когда ты молчишь, Хейм, продолжил герой, довольно вздыхая. Вообще нравится подчинять таких, как ты. Есть в этом что-то такое, он умолк, а я попыталась посмотреть на дверь. В виски тут же пронзила острая боль. Не сопротивляйся, будет хуже, проговорил герой и тут же закрехтел, как старик. Кресло под ним скрипнуло, а я напряглась всем телом, гадая, что он задумал. Оказалось, профессор просто сел поудобнее. Словно почувствовав мой страх, он радостно уточнил: "Боишься меня? Надо же. Ох, ей родилась такая трусливая, глупая дочь. А ведь ты чистокровная эльфа в каком-то тамнадцатом поколении, великая кровь высших. Сфу, смешно. Однако по факту герой больше не смеялся. Я слышала по интонациям в голосе, он разозлился. Теперь ему не сиделось на месте, и профессор вскочил, принявшись прохаживаться по кабинету. Я напряжённо следила за его ногами, пока он не замер неподалёку, повелев Можешь смотреть куда хочешь, разрешаю. Я тут же подняла голову и спокойно уставилась на некрасивое лицо профессора. Как бы ни было страшно, доставлять похитителю удовольствие своим поведением я не собиралась. Он выждал какое-то время, а потом всплеснул руками и отвернулся, сообщая: "Теперь ты раздражаешь меня ещё больше. Пялишься, как все они, будто лучше меня только по праву рождения". Но скоро ты перестанешь так смотреть, когда узнаешь, что я для тебя задумал. Он обернулся, высокий, сутулый, кутающийся в длинную чёрную хломиду, всмотрелся в моё лицо, а потом принялся говорить, не скрывая злорадства. Когда ты приехала сюда, я даже не знал о твоём существовании, и у меня был иной план действий. Но ты спутала все карты своим появлением и напором. Сначала я ужасно злился, а потом понял, что так даже лучше. Даже лучше, да. Не понимаешь? Его глаза блеснули ненормальным огнём, а движения стали дёргаными, ещё более размашистыми, чем обычно. Профессор сделал несколько шагов и оказался передо мной, навис, рассматривая меня как подопытную мышь, а потом, склонившись, прошипел: "Никто тебя не спасёт, девочка. Но твоя смерть послужит уроком всем чистокровным". Они будут рыдать, взвывать к своим богам и бисноваться, но уже ничего не смогут исправить. Да, ничего. А ты? Дверь резко распахнулась, и в кабинет профессора вошёл Оскальдбур. Я обрадовалась другу, но тут же испугалась за него и попыталась предупредить, несмотря на сильную боль. Но с губ сорвалось лишь невнятное: "Мм, не смей противиться мне". Прохрипел профессор Эрой, и перед моими глазами мелькнули его скрюченные пальцы. Сидеть спокойно, молчать. Я замерла, больше не в силах шевелиться, и молясь, чтобы Оскаль успел сбежать. Правда, молилось недолго. Меня сбил вопрос друга. Зак, что случилось с Дипсом? Он вернулся на урок и делает вид, что с ним всё в порядке, хотя его мантия порвана, а волосы торчат во все стороны. Подчинил его, разумеется. Ответил герой удивительно спокойным голосом: "Присаживайся. Наконец-то ты появился. Я уже начал волноваться, где мой дорогой младший братица". Я прикрыла глаза и шумно сглотнула, переваривая неожиданное открытие. Оскальд, брат героя. Ну, конечно, он ведь говорил, что его брат работает в академии. Я и правда глупа. Выкладывая артефакт на стол, тем временем продолжал профессор герой. Видел, как он сработал в купе с ее дарм, а ты не верил. Ха, то ли еще будет, но пока у меня есть к тебе дело. Мы почти закончили нашу миссию. Последнее, что поручу тебе, найди Альрика Бейда и приведи сюда. Он поможет мне с порталом. Я зажмурилась и едва не завыла от ужаса. Они за одно! От понимания, что и Оскар, и Альрик, сообщники профессора, скрутило живот. А потом мои глаза распахнулись, а губы разъехались в жуткой улыбке. Оказывается, это я пока могла. Мне вдруг подумалось, что я не просто не разбираюсь в людях. О, нет, я настоящий мастер по выбору самых отвратительных друзей. Таала, Оскальд, Алерик, каждому из них я доверяла, и каждый оказался замешан в непонятном заговоре чокнутого профессора. Что с ней такое? Надо мной вновь навис герой. Выглядел он обеспокоенным. Она всегда такая чудная, всегда, подтвердил откуда-то сбоку Оскальт. Вот тебе еще одно подтверждение того, что чистокровные Эльсы это зло, заключил Эрой, после чего протянул руку и коснулся моего подбородка. Схватив его, он покрутил мое лицо вправо влево и с не скрываемым презрением отпустил. Что дальше? Ты временно лишишь ее сил? – спросил Оскальт. Герой проигнорировал вопрос младшего брата и наконец отошёл от меня. "Зак", осклт повысил голос. "Что дальше с Хейм?" "Да, лиши её сил", согласился с предположением брат героя. "Временно", настаивал Осклт. "Конечно же, временно", вполне убедительно солгал герой. Я точно знала, что он лжёт, ведь всего пару минут назад наедине мне обещали другую незавидную участь. "Хорошо," Теперь Оскальд говорил спокойно. Видимо, он поверил брату. Тогда я приведу Бэйда. Но, Зак, я не доверяю ему. Брось это, отозвался герой. Парень поклялся мне, что будет со мной до конца и что не посвятит в наши дела никого другого. Клятва на крови, так что сам понимаешь, у меня больше поводов сомневаться в тебе. Во мне? возмутился Оскальд. Конечно, это ведь ты никак не мог избавиться от этой девчонки. Зло воскликнул герой. И некромантка туда же. Вот её мы точно не позовём. Пусть остаётся в академии и жалеет о своей слабости. Приведи Бэйда. У нас мало времени, Оскальд. На секунду повисла пауза, после чего профессор спросил: "Ты ведь не предашь меня, как отец?" "Нет", тихо ответил здоровяк. Дальше послышался звук закрываемой двери. Какое-то время я провела в тишине. И даже начала надеяться, что Эрой тоже ушел, но тут услышала его вновь. Мне интересно, какие мысли в твоей голове, девочка. А звучих? Меня перекосило, но слова все равно сорвались с губ. Мне больно от того, что Оскальт и Альерик предатели. Я не хочу в это верить. Зак Эрой хрипло рассмеялся, а затем надрывно раскашлялся. Когда приступ прошел, профессор снова заговорил. Ты через чур доверчиво, Кайхейм, тянешься к каждому, кто не пытается указывать тебе, что делать, и считаешь, что они твои друзья, а все потому, что не знаешь настоящего предательства. То ли дело я. Мне было тринадцать, когда мать умерла. Среди ее вещей я нашел письма своего отца. Ити было некуда, и я тогда обрадовался, думая, что нашел свое спасение. Наивный глупец, ребенок. пришёл к чистокровному Эльсу и сказал: "Вот он я, твой сын от женщины лишённой магии". Думал он приятно удивиться, ну или поможет как-то. Герой промолчал. Затем раздались его шаги и скрип кожаного кресла рядом. "Холодно", прохрипел профессор, вспоминая о прошлом и будто снова оказываюсь в том времени. "Я расскажу тебе, что такое предательство, девочка. Отец обвинил меня в попытке кражи ценного имущества. вызвал полисмагов, отказался от меня в качестве тени и отправил к северным катакомбам. Мне было 13. Я плакал и верил, что отец одумается и спасёт меня. Никто не спас. Отправили отрабатывать долг перед законопослушным обществом. Там я просто мечтал быстрее умереть. Всё время мёрз. Холод пробирался под содранную кожу, селился в костях, растекался в крови. Мы стали единым целым, хейм. Но я не умру. выжил, а потом оказался на свободе. Узнал, что за это время у отца родился чистокровный сын, в котором он души не чает, и решил отнять у мерзавца эту его ценность. Приехал к дому, выяснил распорядок дня, подкрался к пацану, поскользнулся и упал. А Оскальд, ему тогда было 6 лет, подал мне руку, помог подняться и сказал, что все иногда падают. Главное не плакать. Хороший он парень. Да. Я его не убил. Рассказал, кем являюсь, сказал передать привет отцу и уехал на Тассарис. Думал, начну всё заново, смогу забыть и простить, но не смог. Я встретил там других ребят, бывших теней. Несправедливо осуждённых или справедливо не имело значения. Закон на стороне богачей. Вот, например, твой отец Хейм, когда-то натворил дел с Дипсом. Знаешь об этом? И твоего отца прикрыла родня. А грема прикрыть было никому, его жизнь сломали. На Тассарис он собирал себя по кусочкам, учился быть человечным заново, разрабатывал свой дар, приучал магию. Там, наблюдая за ним и ему подобными, я понял, что мы не должны спускать вам того зла, которого вы сотворили с нами. И осознав это, я наконец понял, для чего выжил. Вам, мерзким чистокровкам, нужен урок. Урок от профессора Эроя. Он расхохотался так, что не услышал, как открылась дверь. А я тихо вздрогнула, почувствовав до боли знакомый аромат туалетной воды Бейда. Зак, пары секунд позже позвал хохочущего профессора Оскальд. Мы здесь. Герой заскрипел в своём кресле, поднялся, появившись в поле моего зрения, и махнув рукой, позволил: "Можешь двигать головой и смотреть куда хочешь, Хейм. Вот они пришли. Твои личные предатели". Смотри на них и думай, каково это, когда твоё доверие больше ничего не стоит. Как только заклятие позволило, я опустила голову. Шея ныла, затылок ломило, но больше всего болела душа. Теперь даже когда мне было позволено смотреть на Альрика, я не могла, не хотела, не понимала, как смогу сделать это снова. Вот, счастливо воскликнул герой. Теперь я вижу, что ты всё поняла. Теперь высокомерная маска слетела с твоего личика, Хейм. И так будет с каждым. Очень скоро так будет с каждым. Алерик, друг мой, открывай портал. Время завершать нашу работу. Время сыграть финальный аккорд. Конечно, профессор, ответил Бэйт своим обычным деловитым тоном. У меня всё готово. Нужны лишь координаты.